Кулики. Повесть в миниатюрах. Парень с рюкзаком. Почти каждый день летом можно было увидеть, как парень с синим рюкзаком за плечами едет по одной и той же дороге. Парень с синим рюкзаком — это я. А еду я на кулики. Кулики. Кулики — это я. Это затерявшийся среди колков и полей маленький, потихоньку зарастающий, почти забытый людьми котлован. В его прозрачной воде живут необыкновенные подводные обитатели. Подводные обитатели Подводных обитателей в куликах огромное количество. Кто-то живет под водой, кто-то на воде, а кто-то там и там сразу. Кто-то большой и неповоротливый, как жук-плавунец. а кто-то маленький и шустрый, как вертячка. Кто-то под водой живет всю жизнь, как улитка-прудовик, а кто-то только в стадии личинки, как стрекоза. Чтобы побольше о них узнать и поближе рассмотреть, мне пришлось побывать под водой. Под водой Под водой все интересно и странно. Там трудно идти, зато легко летать или висеть под подводным небом. Там трудно смеяться и еще труднее разговаривать. Там ничего не слышишь, а только видишь. И то, если вода прозрачная. Под водой ты не просто человек. Под водой ты ныряльщик. Ныряльщик. Ныряльщик — это человек, который ныряет под воду. Ныряльщик почти всегда ныряет за чем-то. То понаблюдать за подводными обитателями, то достать из воды какую-нибудь утонувшую штуку. например древнегреческую амфору ныряльщик всегда найдет себя работу под водой но он не будет нырять если у него нет главного главное самое главное для ныряльщика это маска ласты и трубка без них он под водой как без глаз ног и легких остановимся на главном поподробнее маска маска защищает глаза от воды и мути попробуйте нырнуть без маски и открыть глаза если вода чистая то ничего страшного просто защиплет немного и все а если вода грязная тогда держись в глаза столько мути набьется что вынырнув ты и света белого не увидишь так что если хочешь что-то увидеть под водой без маски тебе не обойтись ласты Признайся, сколько раз ты резал ноги, когда купался? Со счета сбился? А сколько раз я резал, пока не надел ласты? А как надел? Благодать! За три лета ни одного пореза в воде. Ступни защищены толстой резиной, стеклу и консервным банком до них не добраться. Есть еще одна особенность в ластах – их скорость и маневренность. В воде человека в ластах, как говорится, голыми руками очень трудно догнать. Одно в ластах неудобно. По земле трудно ходить. Но эти неудобства с лихвой окупаются, когда ты поплывешь. Поплывешь в ластах. Трубка. Надел маску, засунул ноги в ласты, поплыл. Вроде все в порядке. И глаза видят, и порезов нет. А все равно что-то не так. Слишком часто приходится поднимать голову за воздухом. В чем же дело? А дело в трубке. сунь трубку в рот вот тебе и воздух кончик трубки торчит над водой как перисскоп у подводной лодки дыши но если вдруг кончик уйдет под воду хоть на 3 секунды пиши пропало нахлебаешься воды хочешь с трубкой нырнуть поглубже набери побольше в грудь воздуха задержи дыхание и ныряй кончается воздух высунь из воды кончик трубки и силой выдохни вода из трубки брызнет как фонтан и ты снова можешь дышать маска, ласты, трубка. Конечно, ты не сразу будешь выходить суххим из воды и нахлебаешься через трубку и в маску попадет вода и ласты будут заплетаться. но совсем немного тренировки и ты будешь чувствовать себя так же как рыба ну или почти так. ныряем. Теперь я надеюсь тебе понятно, что такое кулики, кто такой ныряльщик и что для него главное? теперь ты сам почти ныряльщик осталось только нырнуть ты готов ныряем первыйер раз первый раз опуститься под воду всегда интересно и немного страшно ведь ты там никогда не был там тебя ждет неизвестность Я тоже когда-то опустился под воду первый раз вот как это было лето Жара котлован. Натянул маску, зашел по колен в воду и лег. Вода охлаила живот, спину, плечи и голову. Солце пропало. Первый раз исчез надводный мир первый раз я в мире подводным. Зеная вода окутала со всех сторон и я повис в ней как огромная одноглазая лягушка. Первый раз вижу заросшие низенькими густыми водорослями дно На водорослях висят улитки-прудовики. Первый раз плыву в глубину. Дно становится мутным желтым пятном и, наконец, исчезает в темно-зеленой мгле. Ноги опускаются вниз и касаются мягкой холодной глины. Уф! Первый раз после подводной прогулки лежу на теплом берегу. Капельки воды стекают с моих мокрых волос. Смотрю на голубое небо, а перед глазами все проплывает и проплывает желтое дно и, зеленые толще воды и повисший на водорослях улитки подводные встречи кулики котлован небольшой но в нем йма подводных обитателей на каждом взмахе ласт кого-нибудь до встречиишь взмах лягушка взмах плавунец еще взмах чинка стрекозы а иногда даже взмахивать не приходится повиснишь где-нибудь над подводной полянкой и смотришь во все глаза разные бывают эти подводные встречи одни длинные и долгие другие короткие и быстрые одни интересные другие не очень одни привычные другие редкие одни встречи избегаешь другие ищешь сам кулики небольшой котлован но подводных встреч в нем хоть отбавляй Хотя нет, отбавлять не надо. Без подводных встреч кулики будут пустыми и скучными. Плывешь, а вокруг никого. Бррр, даже представить страшно. Пусть подводные встречи плавают, ползают, прыгают, бегают и летают. Главное, чтобы они были. Моя первая пиявка Бывает, что ныряльщик ныряет без дела. Просто захотелось немного поплавать, полюбоваться подводными пейзажами или охладиться от летней жары. Вот и я решил так искупаться. Натянул ласты, напялил маску, сунул в рот трубку и поплыл. В прозрачной куликовской воде копошатся подводные жители. Живут своей подводной жизнью. Личинки старикоз и плавунцов затаились в водорослевых дебрях. Водяные жуки и клопы шныряют туда-сюда. Водяные жуки и клопы шныряют туда-сюда. а водяной скорпион спрятался в кустике роголистника. Ничего нового, все обыденно и привычно. Все как всегда. Но вот, длинное узкое тело извивается, плывет у самого дна, словно маленькая морская змея. Вот это да! Сколько плаваю под водой, а такого еще не видел. Кто же это? Оттолкнулся ластами о воду и повис прямо над змеей. Красная, до да боли знакомая телом, продолжала, изгибаясь плыть, не обращая на меня никакого внимания. Длинная, маленькая, плывет, извиваясь. Где-то все это я уже видел. Но где? Когда? И вдруг? Ба! Да ведь это пиявка! Сколько раз, переворачивая лежащие на воде доски и палки, наблюдал я маленькие комочки. Потом эти комочки вытягивались, соскальзывали в воду и, извиваясь, уходили в глубину. Как же я не узнал ее сразу! Впрочем, подводный мир от надводного мира отличается, как день и ночь. И если пиявка над водой остается пиявкой, то под водой она превращается в морскую змею. Можно и не узнать. ПАУК-СЕРЕБРЯНКА Есть на свете такой паук. Маленький, лохматенький и живет под водой. Все пауки по земле бегают, да паутины плетут. А этот под воду забрался. Забрался и живет. Зовут паучка Серебрянка. Как-то раз повстречал я Серебрянку в Куликовских гущах. Плыву над водорослевыми лесами и вижу, выбежал маленький паучок из густых водорослей и не спеша, перебирая лапками, устремился к поверхности. Добежал до подводного неба и опять вниз. Теперь паучка прямо не узнать. Вокруг брюшка образовалась воздушная капля, и паучок стал серебряным. За это его и прозвали Серебрянкой. Добежал Серебрянка до кустика водорослей, укрепил в нем воздушную каплю, а сам за новой порцией чистого воздуха опять наверх. Так и бегал паучок. Вверх-вниз, вверх-вниз. вверх бежит серым, а вниз серебряным и каждую новую капельку укрепляет к тому самому кустику. вскоре из капель получился маленький воздушный пузырь, паучиный дом, воздушный замок. людиюди говорят, что нет на свете воздушных замков не верьте есть сам видел, СТРЕКОЗА Каждый видел порхающую над водой стрекозу. Длинный гибкий хвост, блестящие трепещущие крылья, огромные на всю голову глаза. С весны до осени летает она над болотами до да озерами, ловит комаров да мошек. А придет время, опустится стрекоза к самой воде, погрузит под воду свой гибкий хвост и отложит на какой-нибудь стебелек яйца. Через некоторое время – появляются из яиц толстой серой личинки взрослые стрекоза гроза летающих насекомых а личинка гроза плавающих хватает на из засады своими огромными челюстями всякую водяную мелочь даже шустре головаски погибают в ее страшных челюстях настоящий водяной волк несколько лет не дает личинка покоя подводным жителям но приходит пора менять место жительства Пора выползать из воды и жить совсем другой жизнью пора переезжать из подводной мути в солнечное небо пора отучаться плавать и научиться летать выползает личинка по стебельку из-под воды на воздух выползает и замирает жаркое летнее солнце сушит мокрую кожу и она начинает светлеть и лопаться а из-под кожи о чудо выползает красавица с трекоза Она еще вялая и сморщенная, но совсем скоро оживится, крылышки расправит и улетит в голубое летнее небо. А сухая кожа личинки долго еще будет висеть на травинке. Так и живет стрекоза. То под водой, как подводная лодка, то в небе, как боевой красавец-вертолет». тячки сижу на берегу и смотрю на маленьких черненьких жучков жучки носятся по зеркальной глади воды как угорелые солнечные лучи отражаются в лакированных над крыльях и сверкают как разбитые на асфальте стекло когда жучков ничего не беспокоит они кружат и июлят не спеша не торопясь но стоит кинуть в воду камень или просто взмахнуть рукой как жучки, словно встрепенувшись, начинают мельтешить туда-сюда, как хоккеисты в финальном матче. Глазом не уследишь. За эти крути-верти и назвали жучков вертячками. Подходящее имя. Самый интересный. В Куликах живет большое количество клопов. Тут и водомерка. И гребляк, и водяной скорпион. Но самый интересный, для меня, по крайней мере, это клоп-гладыш. Вот смотрите. Все клопы плавают на животе. Кроме водомерки, конечно. Это только по воде бегает и нырять не умеет. А гладыш на спине. Все клопы, всплывая за воздухом, гребут всеми лапами, а гладыш, всплывая, планирует. Только не сверху вниз, как на земле парашютисты, а снизу вверх. Плывет гладыш на спинке. Вдруг остановился, раскинул лапы к гребелки по сторонам и полетел к подводному небу. И что бы мне не твердили, как бы меня не уламывали, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что самый интересный клоп- это гладыш. Вот так-то. Плавунец. В зеленой подводной дымке куликовской воды часто можно видеть таких толстых увольней. жуков плавунцов. Пловунец- это крупный, темно-коричневый или черноватый с желтой каймой вокруг головы, груди и над крыльев, жук. Пловунец- хищник. он нападает на головастиков, пиявок и даже на рыбьях морков. Не откажется плавунец и отпадали. Пловунец не только отлично плавает, но и неплохо летает. Он может перелететь с одного водоема на другой. Личинка плавунца живет под водой. У нее большие челюсти, длинное тело и короткие лапки. Плавунец — один из самых обычных жителей подводного мира куликов. Его темное крупное тело легко заметить в зеленой глубине. Вот и я заметил. Отталкиваясь сразу обеими задними лапами, плавунец не спеша проплыл у самой маски. В его челюстях краснел обрывок пиявки. Плавунец плыл, а обрывок болтался из стороны в сторону, как уличный фонарь на ветру. До скорой встречи плавунец водяной скорпион одно его название пугает скорпион но на самом деле водяной скорпион вполне безобидное создание и уж не ядовитые точно водяной скорпион это всего-навсего клоп а скорпионом его назвали в потому что он очень похож на самого настоящего скорпиона. Такие же передние лапы-клешни, широкое, но плоское, как у комбалы, тело, крохотная голова и тоненький, довольно длинный хвост. Я много видел ребят, которые думают, что именно этим хвостом водяной скорпион жалит. И мне им приходилось объяснять, что хвост у водяного скорпиона, как моя дыхательная трубка, он им дышит, высунет из воды, надышится и опять в свои любимые подводные заросли. водяной скорпион чем-то даже на меня похож. Я ныряю и он ныряет. Я с трубкой и он с трубкой. я всплываю за воздухом и он всплывает. Не клоп водяной скорпион, а клоп ныряльщик какой-то. Так что если встретил водяного скорпиона, не пугайся и не топчи ногами. ведьь он как и ты ныряльщик. то плыву над светлой испещренной солнечными зайчиками глинистой полянкой греются головастики ползают улитки прудовики и озерники но вот в одном месте дно приподнялось маленьким бугорком и в этом бугорке кто-то зашевелился подплываю ближе интересно кто это а этот кто-то прополз немного под тонким слоем мягкой глины прополз и замер кто же это может какая-то улитка зарылась в дно да нет этот кто-то покраснее любой улитки будет он как скоро прополз да еще в глине в глине ведь не так-то просто ползти может почерпнуть его ладошкой и вытащить из глины а вдруг этот кто-то кусается надо немного подождать и возможно он сам выйдет на чистую воду уперся руками в дно высунул трубку из воды ляжу жду а кто-то сидит себе под глиной и даже не шелохнется. Ах, была не была. Подсовываю ладонь под глиняного жильца, но только воду взбаламутил. Кто-то исчез. Я до сих пор не знаю, кто этот неуловимый кто-то. Но кулики еще не высохли, а я еще не состарился. Поныряю, поищу. Узнаю, расскажу. куликовское болото рядом с куликовским котлованом есть небольшое куликовское болото все оно заросло низенькими кустами ивника и молодыми березками Дунет ветер на болото и березки с ивами оживают колышутся шумят ветер стих и болото притихло лишь слепнижу сжат до да птицы поют уликовское болото глухое и трудно проходиме Большие травяные кочки густо расселись по всему болоту, как пупырышки на гусиной коже. Не пройти ни проехать. А я проплываю. С одной стороны подходит болото вплотную к котловану. и там, где оно подходит, вместо берега одни лохматые кочки стоят, да редкие кустики и вошек растут. В эти кочки я и заплываю. Прав недалеко, воды то по колено, да и комаров полно, закусают. В котловане солнечно и тепло, а в болоте тень и прохлада. И какой-то особенный запах. Запах прелой травы и черной жижи. Ползешь между кочек, как змея, руками по темному дну перебираешь и даже сквозь маску этот запах чувствуешь. А кочки? Подводные кочки на зеленые и кудрявые надводные совсем не похожи. Под водой они коричневые из-за гниющей травы и холодные, как замоченные в воде тряпки. «Не люблю в болото плавать. Неуютно там как-то, неудобно. Нет ни солнечных полянок, ни густого подводного леса. Одно темное и голое дно да кочки, как обросшие гнилой травой столбики. И это с краю, у самого котлована. А что там, в заросшем центре? Не пройти, не проехать, не проплыть». водоросливая ловушка из-за обилия мелкой теплой воды густо разрослись водоросли целый котлован водорослей от самого дна до самой поверхности тянутся они заглушаю все вокруг попробовал я поплавать в таких джунглях да чуть не захлебнулся ласты запутались в крепких нитях ногой нельзя дернуть маска еле держится на лице шею не повернешь а трубку водоросли так подогнули что вся она оказалась в воде даже кончик не высунешь запутался замотался как муха в паутине и утонул бы если было глубоко но кулики котлован неглубокий и слава богу улитки и жара Живут в куликах две большие улитки, друг на друга похожи, и размером, обе с мышонка, и внешностью. Одна нога, пара рожек, да раковина сверху. Ну, просто как две капли воды. Вот только домики-раковинки у улиток немного разные. Раковинки и название. У той, что раковина повыше да подлиннее, это прудовик. У другой же улитки раковина большая, но не высокая, а как бы приплюснутая, это озерник. много прудовиков и озерников в куликах. быывало плывёешь и видишь, гроздями висят улитки на водорослях, как яблоки на яблонях, или ползут по мягкому дну, как трактора по полю. Пока воды в котловане много, улиткам хорошо, ползают где только возможно. Но летом горячее солнце испаряет воду и она убывает. Котлован начинает милеть, усыхать, глядишь там, где раньше ползали улитки, теперь растстет травка и стрекочет кузнечики вода ушла Не прудовики и озерники спохватились успели уползти от беды поглубже но многие остались в мелких ямках ловушках лежат на берегу словно макароны ракушки усохшие побелевшие погибшие идешь по мягкой молодой траве а под ногами хрум хрум хрум хрустят высохшие раковины хрустят как яичная скорлупа А ты идешь и молчишь головаски плыву над куликовским дном рыхлый ил вспыхвит маленькими бурунчиками тут тут то там это юрки головаски шарахаются от меня прочь как торпеды проносятся над самым дном и И муть клубиться серыми облачками закрывая головастиков от моего взгляда. Осторожно подплываю к головастику и начинаю его рассматривать. К круглые тельце, большой широкий хвост, маленький круглый рот и крохотные крохотные только что появившиеся задние лапки. Каждый его знает, каждый его видел и не замечал за ним ничего необычного. Но вот, Серая пятнистая кожица сливается с таким же серым пятнистым дном, И головастикк начинает исчезать у меня на глазах. Только что был и вдруг исчез. Т трогаю пальцем то место, где был головастик. Под пальцем вспыхнул бурунчик, разбрасывая шметки ила по сторонам, а головастика и след простыл. Уннесся по своим головастичным делам. Вот такие они головастики. головастый народ! лягушкины глаза живет в куликах такая лягушка травяная живет не в воде а в траве в воде ее можно увидеть только весной когда она откладывает туда свои студенистые комки и яйца сама лягушка невзрачная бурыя скользкая спинка и сероватые брюшко и горлышко но вот глаза золотые желтые обручи с черными рубинами смотрят на тебя и сверкают не верите Тогда проверьте сами. Сходите к сырой травянистой канаве. Там обязательно встретите лягушку. Лягушку, у которой золотые глаза. Ква-ква, прыг-прыг, попрыгала златоглазая. До сих пор не знаю. Много в куликах всякой живности. Жуки и пиявки, лягушки и клопы. уки итрекозы но вот рыбы почему-то нет. в соседних котловах караей полным-полно, а в куликах ни одного махенького карасика. Правда соседи и поглубже и по просторнее куликов но есть и котлован не котлован и лужа не лужа а караси в нем немерено ведром черпать можно. И чего караям в куликах не хватает Г глубина приличная корма предостаточно жививи не хочу а караси не живут и не хотят специально выпускал сюда рыбу но безрезультатно или водоросли слишком много или воды слишком мало, так или иначе, но караси в куликах так и не появились. А почему? До сих пор не знаю старая знакомая. жила в котловании Андатора вырыла у берега нору и жила. Воду мутила, лягушек пугала, травку сгрызала. Жила не тужила. Часто я с нейю встречался. Лежишь на берегу, отдыхаешь после купания и видишь как она переплывает кулики и начинает ворочаться и шуметь в зарослях рогоза И вылезет на берег, сгорбится как старушка и давай причесываться. Лаками мордочку трёт, а сама на меня смотрит Не охотник ли? Каждое лето я приходил на кулики и встречал мою старую знакомую андатру. Приходил, здоровался, уходил, прощался. Но случилось непоправимое. Пришел к котловану, а андатры нет. Может, охотники убили, может, лисица съела, а может, просто от старости умерла. И мне стало грустно. Не с кем здороваться, не с кем прощаться. Нет моей старой знакомой. Давно это было. Я не знаю. Но я до сих пор помню свою андатру. Помню свою старую знакомую. Куликовский лес Куликовский лес – особенный лес. В нем не увидишь знакомых берез и сосен, в нем не поют птицы и не кусают комары. По нему не идешь, а летишь. Куликовский лес – подводный лес. Нежно-зеленые густые заросли роголистника, симпатичные, с широкими листочками кусты элодеи и светлые рощи эрдеста. И еще рой воздушных пузырьков, поднимающихся со дна – Пузырьки ровными строчками бегут вверх и исчезают в подводном небе. Куликовский лес волшебный лес. Зимой он исчезает, а весной появляется снова. Летом лес окутывает зарослями все кулики, а осенью чахнет и редеет. Куликовский лес- мой лес. Во всем мире лишь я знаю, где в куликовском лесу прячутся желтые глинистые полянки, на которых любят греться головасстики. Где растут густые дебри рогалисника с воздушными замками серебряных на стеблях. Куликовский лес- мой лес. А теперь и ваш.